70 -е. Темно, ставни закрыты, пылесос наяривает прямо над головой, скребет по плитке на полу. У отца Ноэля одна и та же шутка. «Как? Вы уже встали?» Или в семь надо подскакивать, или будет шутить. Подремала с глубоким чувством вины, проскочила в душ и к компьютеру. Почту проверить. Вдруг Айку написала. «Новых писем ноль, зато Денис в скайпе». Помнит ли, что послезавтра идти в префектуру? Он помнил, отвечала ему как во сне, стучала не по тем клавишам. Он прекрасно знал, что для нее значили его слова. Он знал, но ему было наплевать.